Короче, я себя успокоил как мог, повернулся. И вот они, мои мама и папа. Хочу сказать, я тогда чуть не расхохотался. Все эти годы мы смотрели по ящику проповедников и просто животы надрывали от смеха, когда показывали Тэмми Баккер. Она вечно появлялась с таким толстым слоем штукатурки на физиономии, что даже будь это ниггер, никто не догадался бы. Тут старый перек не обижался, потому что он первым же это и сказал. В общем, я повернулся и увидел маму с таким же точно слоем косметики а волосы были так основательно опрысканы лаком, что она могла запросто работать на стройке без каски. И та же слащавая липовая улыбка, и те же густые черные слезы, стекающие по щекам, и руки. Она тянула ко мне руки, я прям ждал, что сейчас услышу «Слава Иисусу Христу!» Она в самом деле сказала «Слава Иисусу Христу! Это мой мальчик!» бросилась ко мне и облобызала своими слюнявыми губами. Я утерся рукавом и буквально почувствовал, как у отца мелькнула краткая вспышка раздражения. Он подумал, что я вроде как оцениваю маму, и ему это не понравилось. Но, признаться, так оно и было. Духами от нее несло, как от целого парфюмерного отдела. Сам-то отец был в хорошем синем костюме, вроде как бизнесмен, волосы уложены феном, так что он, понятно, них уже меня знал, как нормальным людям положено выглядеть. Может, он даже смущался, когда ему приходилось бывать на людях вместе с мамой, Мог бы просто взять и сказать ей, что она, мол, накладывает слишком много косметики. Я так и подумал. Но только потом сообразил женщине, которая, разозлившись, может запросто наслать на тебя рак, совсем ни к чему говорить, что лицо у нее выглядит, как будто она спала на мокрых опилках, или что от нее пахнет, как от шлюхи. В общем, что называется «белый мусор» узнается сходу, словно еще фабричный ярлык висит. «Я тоже рад тебя видеть, сынок». — говорит отец. — А мне, признаться, и сказать было нечего. Я-то как раз радости никакой не почувствовал, когда их увидел. Приютскому мальчишке родители представляются несколько иначе. Но я улыбнулся и снова взглянул на могилу Пелега. — Ты, похоже, не очень удивлен встречей, — продолжает он. — Я бы мог сразу рассказать им про ту леди в Роаноке, но ничего не сказал, почему-то не хотелось. Я чувствовал, что кто-то зовет меня назад... — А кроме вас мне никогда не встречались такие же искристые люди, как я. И раз вы говорите, что вы мои родители, стало быть, так оно и есть. Мама захихикала и говорит ему, — Слышишь, Джесс, он называет это искристый. — У нас, говорят, пыльный, сынок, — отвечает он. — Когда это кто-то из нас, мы говорим, что он пыльный. — И ты, когда родился, был очень пыльный, — говорит мама, — мы сразу поняли, что не можем тебя оставить. Никто никогда не видел такого пыльного ребенка, и папа Шлем заставил нас пристроить тебя в приют еще до того, как тебе первый раз дали грудь. Ты ни разу не сосал материнскую грудь. Тушь потекла по ее лицу жирными ручьями. Ладно, Мини, это опять отец. Вовсе ни к чему рассказывать ему все сразу прямо здесь. Пыльный. Я ничего не понимал. На пыль это совсем не походило, скорее на маленькие светящиеся искры — такие яркие, что мне самому приходилось иногда щуриться, чтобы разглядеть собственные руки. «При чем тут пыль?» — спросил я его. «А как, по-твоему, это выглядит?» «Как искры. Я потому и говорю искристый. Мы тоже так видим, но всю жизнь говорили пыльный, и, видимо, одному человеку легче переучиться, чем, чем всем остальным». Из его слов я уяснил сразу несколько вещей. Во-первых, понял, что он лжет, когда говорит, будто они тоже видят это, как искры. Ничего подобного. Для них это была, как он и сказал, пыль. А я видел все гораздо четче, ярче. И меня это обрадовало, потому что ясно было, папочка прикидывался, будто ему поле видится так же, как мне. Короче, ему хотелось произвести впечатление, что он видит его не хуже меня. Кроме того, он не хотел, чтобы я знал, сколько у меня такой родни». Он запнулся на какой-то цифре, которая начиналась на «п», но вовремя спохватился. Пятнадцать, пятьдесят, пятьсот. Само число не так много для меня значило. Важнее было то, что он хотел скрыть его. Они мне не доверяли. Да из чего, собственно? Как сказала та леди, способностей у меня было побольше, чем у них, и они не знали, насколько я зол из-за того, что оказался в приюте. Надо думать, меньше всего им хотелось, чтобы я остался теперь на свободе и продолжал убивать людей. Особенно их самих. В общем, я стоял и думал, а они тем временем занервничали. И мама говорит, — Ладно, папочка, пусть называет это, как ему хочется. Не надо его сердить. Отец рассмеялся, а он и не сердится. Ты ведь не сердишься, сынок. Я еще подумал, сами они не видят, что ли. Хотя, конечно, нет. Да оно и понятно, если для них поле выглядит как пыль, им трудно разглядеть всякие тонкости. «Ты, похоже, не очень рад встрече», — говорит отец. «Ладно тебе, Джесс, не приставай к нему. Папа Шелем ведь сказал, чтобы ты на него не давил, а просто объяснил, почему пришлось вытолкать его из гнезда таким маленьким. Вот и объясняй, как велел папа Шелем». Мне тогда в первый раз пришло в голову, что мои собственные родители не очень-то хотели идти на эту встречу. Они пошли, потому что их заставил папа Шелем. И, понятное дело, они только поддакнули и сказали, «Да, мол, будет сделано» потому что папаша Лем мог... Хотя, ладно, я до него еще доберусь. Вы ведь хотели, чтобы я рассказывал все по порядку, как я и пытаюсь делать. Короче, папуля объяснил мне все примерно так же, как то леди в Руаноке, только он ни словом не обмолвился про биоэлектрическое поле, а сказал, что я был ясно отмечен с самого рождения и что я, мол, один из избранных. Еще из баптистской воскресной школы я помнил, что значит один из тех, кого спас Господь, хотя мне не доводилось слышать, чтобы Господь спасал кого-то в ту же самую минуту, когда он родился. Они увидели, какой я пыльный, и поняли, что я убью очень много людей, прежде чем научусь владеть своей способностью. Потом я спросил, часто ли они так делают, в смысле оставляют детей на воспитание другим. «Время от времени, может, раз десять делали», — ответил отец. «И всегда выходит, как задумано». Тут он снова собрался врать, я это понял по всполохам, идущего от него света. Никогда не думал, что вранье может быть так заметно, но тогда даже обрадовался, что они видят не искры, а пыль. Почти всегда. Я бы хотел встретиться с кем-нибудь из них. У нас, понятно, много общего, если мы все росли, думая, что родители нас ненавидят, а на самом деле они просто боялись своих собственных детей. Они все уже взрослые и разъехались кто куда. — отвечает отец, — но это опять ложь. Самое главное, как я и думал, родители, они паршивые. Папаше даже нечего мне сказать. Понятное дело, он что-то скрывает, и это что-то для них очень важно. Но я не стал нажимать, просто посмотрел на могилу старого Пелига и подумал, что он, наверное, за всю свою жизнь ни разу не солгал. Папуля, видимо, занервничал, решив переменить тему, и спросил. «Я совсем не удивлен, обнаружив тебя здесь». Он один из тех, кого ты запылил? Запылил. Вот тут я по-настоящему завелся. Слово это. Выходило, что старого пелега я запылил. Должно быть, когда я разозлился, что-то во мне изменилось, и они заметили. Только все равно ничего не поняли, потому что мама тут же сказала. Я, конечно, не собираюсь критиковать, сынок, но не гоже это гордится даром господним. Потому-то мы тебя и отыскали. Мы хотим научить тебя истине объяснить, почему Господь призвал тебя в число избранных. И не следует тебе восславлять себя, даже если ты способен поражать своих врагов насмерть. Вославь за это Господа нашего и благословляй имя Его, ибо мы всего лишь слуги Его. Меня чуть не стошнило, ей-богу, так я на них разозлился. Нет, но ну надо же! Да старый пелек стоил в десять раз больше этих двоих лживых людишек, которые вышвырнули меня, когда я даже материнскую титьку еще не попробовал а они считали, что за его ужасные страдания и смерть я должен восславить Господа. Я, может, не очень-то понимаю Бога. Как-то он всегда представлялся мне таким же задавленным и серьезным, как миссис Беттл, что преподавала в воскресной школе, когда я был маленьким. Позже она умерла от лейкемии. По большей части мне нечего было сказать Богу. Но если это он дал мне мою силу, чтобы сразить старого пелега, если он хотел за этого схвалений то я бы ему тогда объяснил, что я о нем думаю. Только я ни на секунду им не поверил. Старый Пелик сам верил в Бога, и его Бог не мог убить старого чернокожего, только потому, что какой-то сопливый мальчишка на него разозлился. Однако я отвлекся. Именно в это мгновение отец впервые ко мне прикоснулся. Руки у него тряслись, и не без причин. Я был настолько зол, что случись такое годом раньше... Он бы еще руку не успел убрать, а уже истекал бы внутри кровью. Но с некоторых пор я приучил себя сдерживаться, не убивать всех, кто ко мне прикоснется, когда я на взводе. И, странное дело, эта дрожь в его руке вроде как меня успокоила. Я вдруг понял, сколько им потребовалось силы духа, чтобы прийти навстречу со мной. Ведь в самом-то деле откуда им знать, что я их не убью? Но они, тем не менее, пришли. Это уже кое-что, даже если им приказал идти этот папа Шалем. Я понял, как смело поступила мама, сразу поцеловав меня в щеку. Ведь если бы я собирался ее убить, она дала мне шанс сделать это, даже не попытавшись ничего объяснить. Может, конечно, у нее такая стратегия была, чтобы перетянуть меня на свою сторону, но все равно поступок смелый. И она не одобряла, когда люди гордились убийствами, что тоже немного подняло ее в моих глазах. Она не побоялась сказать мне об этом прямо в глаза, Короче, я ей проставил сразу несколько плюсов. Может, она и выглядела, как это пугало Тэмми Баккер, но при встрече с сыном убийцы поджилки у нее тряслись меньше, чем у папаши. Затем он тронул меня за плечо, и мы пошли к машине. Линкольн, видимо, они решили произвести на меня впечатление, но я в тот момент думал только о том, как было бы в приюте, если бы детскому дому перепало столько денег, сколько стоит эта машина, даже сколько она стоила 15 лет назад. Может, у нас была бы тогда нормальная баскетбольная площадка или приличные игрушки вместо тех поломанных, что люди просто отдают в приюты. Может, нормальные штаны, чтобы у них хоть коленки не вытягивались. Я никогда не чувствовал себя таким бедным, как в тот момент, когда сел на бархатное сиденье машины и прямо мне в ухо заиграло стерео. В машине ждал еще один человек. Тоже, в общем-то, разумно. Если бы я убил их, кому-то надо было отогнать машину назад, верно? хотя ничего особенного он собой не представлял в смысле пыльности или искристости. Совсем еле-еле светился, да еще и пульсировал от страха. Я сразу понял, почему у него в руках была повязка на глаза, явно для меня. «Мистер Йоу, к сожалению, я должен завязать вам глаза», — сказал он. Я несколько секунд молчал, от чего он еще больше испугался, решив, будто я злюсь, хотя на самом деле до меня просто не сразу дошло, кто такой мистер Йоу, — Это твоя фамилия, сынок, — сказал отец. — Меня зовут Джесс Йоу, а твою маму — Минни Райт Йоу, ну а ты сам, соответственно, Мик Йоу. — Вот тяна, на, — пошутил я, но они восприняли это так, словно я смеюсь над фамилией. Однако я так долго был Миком Уингером, что мне казалось просто глупо называть себя теперь Йоу. Да и сказать по правде фамилии в самом деле смешная. Мама так ее произнесла, словно я должен гордиться этой фамилией. Для них «Йоу» — имя избранного народа. Так что их здорово задело, когда мне вздумалось пошутить, и чтобы они почувствовали немного лучше, я позволил Билли, так звали того человека в машине, завязать мне глаза. Ехали мы долго, все по каким-то проселочным дорогам, и разговоры вертелись вокруг их родственников, которых я никогда не встречал, но которые мне, мол, непременно понравятся, во что мне верилось все меньше и меньше, если вы понимаете, что я имею в виду, Потерянный ребенок возвращается домой, а ему завязывают глаза. «Я знал, что мы едем примерно на восток, потому что солнце по большей части светило в мое окно или мне в затылок, но, точнее сказать, не мог. Они лгали мне, постоянно что-то скрывали и просто боялись меня. Тут как ни смотри, не скажешь, что ждали с распростертыми объятиями. Мне определенно не доверяли. Скорее, они даже не знали, как со мной быть». Что, кстати, очень напоминает, как со мной обращаетесь вы сами, и мне это нравится не больше, чем тогда. Я уж извините заодно и пожалуюсь. Я хочу сказать, что рано или поздно вам придется все-таки решить, пристрелить меня или выпустить на свободу. Потому что, сидя в этой камере, как крыса в коробке, я не смогу сдерживаться очень долго. Разница только в том, что, в отличие от меня, крыса не может отыскать вас мысленно и отправить на тот свет. Так что давайте решайте, или вы мне верите, или вы меня кончаете. По мне так лучше, чтобы поверили, потому что пока я дал вам больше причин верить мне, чем у меня самого для доверия к вам. Короче, мы ехали около часа. За это время вполне можно было добраться до Уинстона, Гринсборо или Данвилла. И когда мы наконец прибыли, никто в машине уже не разговаривал, а Билли, судя по храпу, так вообще заснул. Я-то, конечно, нет. Я смотрел. Поскольку искры я вижу не глазами, а чем-то еще как если бы мои собственные искры сами чувствовали искры других, я прекрасно видел всех, кто сидит в машине, знал, где они и что чувствуют. Надо сказать, что я всегда умел угадывать про людей, даже когда у них не ни искр и ничего такого. Но тут я первый раз оказался рядом с искристами. В общем, я сидел и просто наблюдал, как мама и отец взаимодействуют, даже когда они не касаются друг друга и не разговаривают. Маленькие сполохи злости, страха или... Я искал проявление любви, но так ничего и не увидел. А я знаю, как должно выглядеть это чувство, потому что оно мне знакомо. Они были как две армии, расположившиеся на холмах друг напротив друга и ждущие конца перемирия, настороженные, пытающиеся незаметно выяснить, что же предпримет противник. И чем больше я понимал, что думает и чувствует моя родня, тем легче мне было понять, что собой представляет Билли. Когда научишься читать большие буквы с маленькими, тоже все становится ясно. И мне, помню, пришло в голову, что я смогу научиться понимать даже тех людей, у которых нет никаких искр. Такая вот появилась у меня мысль. И со временем я понял, что это, в общем-то, правда. У меня теперь практики побольше, поэтому искристых я могу читать издалека, и обычных тоже могу немного, даже сквозь стены и окна. Но все это я понял позже. И про то, кстати, что вы наблюдаете за мной с помощью зеркал. Я и ваши провода от микрофонов вижу в стенах. Короче, именно тогда в машине я впервые начал видеть с закрытыми глазами по-настоящему форму биоэлектрической системы, цвет, ее переплетение, скорость, ритм, течение и все такое. Я уж не знаю, верные ли слова использую, потому что на эту тему не так много написано. Может, у того шведского профессора есть какие-нибудь научные названия, а я могу только описать, как все это чувствую. За тот час, что мы ехали, я здорово наловчился и мог точно сказать, что Билли жутко боится. Но не только меня, а больше маму с отцом. На меня он злился, завидовал. Боялся, конечно, тоже, но в основном злился. Я сначала подумал, что он заводится от того, что я появился неизвестно откуда, да еще и более искристый. Но потом до меня дошло, что ему, скорее всего, этого даже не разглядеть. У него просто не хватит способности отличить одного человека от другого. Минут десять мы ехали по насыпной дороге из гравия, потом свернули на грунтовую, сплошь и скочек, а затем снова выбрались на ровный асфальт, проехали ярдов сто и остановились. Я не стал ждать, и в ту же секунду сорвал с глаз повязку. Вокруг целый городок, дома среди деревьев над крышами ни одного просвета. 50, может, 60 домов, некоторые очень большие, но за деревьями их почти не было видно. Лето все-таки. Дети бегают от маленьких чумазых сопляков до таких же, как я, возрастом. Надо сказать, в приюте мы и то чище были. Но здесь все искрились, в основном как Билли, то есть чуть-чуть, но сразу стало понятно, почему они такие грязные. Не каждая мать рискнет запихивать ребенка в ванну, если он, разозлившись, может наслать на нее какую-нибудь болезнь. Времени было, наверное, уже половины девятого, но даже самые маленькие еще не спали. Они, видимо, разрешают своим детям играть до тех пор, пока те сами не свалятся с ног и не заснут. Я еще подумал тогда, что приют в каком-то смысле пошел мне на пользу. Я, по крайней мере, знал, как себя вести на людях. Не то, что один из мальчишек, который расстегнул штаны и пустил струю прямо при всех. Я вышел из машины, а он стоит себе, дует и смотрит на меня, как ни в чем не бывало. но ну, прям как собака у дерева. Если бы я выкинул такой фортель в детском доме, мне бы здорово всыпали. Я знаю, как вести себя, например, с незнакомцами, если нужно доехать куда-то автостопом, но в большой компании теряюсь. Из детского дома не очень-то приглашают, так что опыта у меня никакого. Короче, искры там или нет, я все равно вел себя сдержанно. Отец хотел сразу отвезти меня к папаше Лему, но мама решила, что меня нужно привести в порядок с дороги. Она потащила меня в дом и сразу отправила в душ. А когда я вышел на столе, ждал сэндвич с ветчиной. Рядом на льняной салфетке стоял высокий стакан с молоком, таким холодным, что аж стекло запотело. Примерно то самое, о чем мечтают приютские мальчишки, когда думают, как это здорово жить с мамой. А то, что ей далеко до манекенщицы из каталога, так это бог с ним. Сам чистый, сандвич вкусный, а когда я поел, она мне еще и печенье предложила. Все это, конечно, было приятно, но в то же время я чувствовал себя обманутым. Опоздали. Намного, черт побери, опоздали. Мне бы все это не в 17 лет, а в семь. Но она старалась, и, в общем-то, это не совсем ее вина. Я доел печенье, допил молоко и взглянул на часы. Уже десятый час пошел. Снаружи темно, и большинство репетишек все-таки отправились спать. Затем пришел отец и сказал, — Папаша Лем говорит, что он не становится моложе. Патриарх семейства ждал нас на улице в большом кресле качалки на лужайке перед домом. Толстым его не назовешь, но брюшко он отрастил. Старым тоже вряд ли кто назвал бы. Однако макушка у него была лысая, а волосы по краям жидкие, тонкие и почти белые. Вроде не противные, но губы мягкие, и мне не понравилось, как они шевелятся, когда он говорит. Впрочем, какого черта? Толстый, старый и противный. Я его возненавидел с первой же секунды». Мерзкий тип. Да и искрил он не больше, чем мой отец. Выходило, что главный тут вовсе не тот, у кого больше способностей, которые отличают нас от других людей. Я еще подумал, интересно, насколько он мне близкий родственник. Если у него были дети, и они выглядели так же, как он, их просто из милосердия следовало утопить сразу же. Мик, Йоу, обратился он ко мне. Дорогой мой Мик, мальчик мой дорогой. Добрый вечер, сэр, сказал я. «О, он еще и воспитанный. Мы правильно поступили, жертвуя так много детскому дому. Они отлично о тебе позаботились». «Вы переводили приюту деньги?» — спросил я. «Если они действительно переводили, то уж никак не много. да «Да, кое-что. Достаточно, чтобы покрыть твое довольствие, проживание и христианское воспитание, но никаких излишеств, Миг. Ты не должен был вырасти размазней, наоборот, сильным и твердым» и ты должен был познать лишение, чтобы уметь сострадать. Господь Бог наградил тебя чудесным даром, великой своей милостью, огромной Божьей силой, и мы обязаны были позаботиться, чтобы ты оказался достоин чести сидеть на Божьем перу. Я только что не обернулся посмотреть, где тут телекамера, ну, прям как проповедник телевизионный. А он продолжает. Ты уже сдал первый экзамен, Мик, простил своих родителей за то, что они оставили тебя сиротой, Ты послушался святой заповеди, почитая отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Если б ты поднял на них руку, Господь сразил бы тебя на месте. Истинно тебе говорю, все это время ты был под прицелом двух винтовок, и если бы родители ушли без тебя, ты бы пал замертво на этом кладбище черномазах, ибо Господь не терпит непослушания». Я не знал, хочет ли он меня на что-то спровоцировать или просто напугать, но так или иначе это подействовало. Господь выбрал тебя служить ему миг, так же, как и всех нас. Остальной мир этого не понимает. Но прадед Джейк узрел свет. Давно, еще в 1820-м, он увидел, что все, на кого обращена его ненависть, отправляются на тот свет, хотя он и пальцем а палец не ударяет». Поначалу он думал, что стал, как те старые ведьмы, которые напускают на людей порчу, чтобы люди воли дьявола иссыхали и умирали. Но он чтил Господа нашего и не имел с сатаной ничего общего. Жизнь его проходила в суровые времена, когда человека запросто могли убить в ссоре. Но прадед Джейк никогда не убивал, даже не ударил никого кулаком, Он был мирным человеком и всегда держал свою злость в себе, как и повелевал Господь в Новом Завете. Ясно, он не служил сатане. Папаша Лем говорил так громко, что его голос разносился над всем маленьким городком, и я заметил, как вокруг нас собираются люди, в основном взрослые и несколько подростков, может быть, послушать папашу Лема, но, скорее всего, посмотреть на меня, потому что, как и говорила та леди в Роануке. Среди них не было ни одного, даже наполовину, такого искрестого. Не знаю, понимали ли они, но я-то видел. По сравнению с обычными людьми, все они были достаточно пыльные, но если сравнивать со мной или даже с моими родителями, они еле-еле светились. Он изучал Святое Писание, чтобы понять, почему же его враги умирают от опухолей, кровотечений, чехотки и внутренней гнили, и нашел таки стих в книге «Бытия» где Господь говорит Аврааму, «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». В сердце его воцарилось понимание, что Господь избрал его так же, как и Авраама. И когда Исаак передал благословение Божье Иакову, он сказал, «Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей». Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. И заветы главы рода снова воплотились в прадеде Джейки, ибо кто проклинал его, был проклят Господом. Надо сказать, когда папа Шалем произносил эти слова из Библии, голос его звучал, как сам глаз Господень. Меня прям какой-то восторг охватил. Я чувствовал, что это Господь дал моей семье такую силу. И, как сказал папа Шалем, всей семье. Ибо ведь Господь обещал Аврааму, что детей у него будет столько же, сколько звезд на небе. Явно больше, чем те, о которых Авраам знал, потому как телескопа у него не было. И теперь, мол, этот завет переходит к прадеду Джейку, так же, как тот, в котором говорится «И благословятся в тебе все племена земные». Ну а прадед Джейк засел изучать бытие, чтобы исполнить Божьи заветы, как древние патриархи. Он увидел, как они старались жениться только на своих, Помните, Авраам женился на дочери своего брата Сари, Исаак женился на двоюродной сестре Ревекке, Иаков — на сестрах Лии и Рахили. Прадед Джейк бросил свою первую жену, потому что она была недостойна, видимо, не особенно пыльная, и начал подкатывать к дочери своего брата. А когда тот пригрозил убить его, если прадед Джейк хоть пальцем ее тронет, они сбежали, а его брат умер от порчи, как случилось и с отцом Сары в Библии. Я хочу сказать, что все у них вышло, как по Святому Писанию. Своих сыновей он переженил на их сестрах, и у детей вдвое прибавилось искристости. Папа Лем выдал маму за отца, хотя они росли вместе и никогда особенно друг другу не нравились. Тем не менее, он видел, что они особо избранные, а это означало, что более искристых просто не было. А я, когда родился, стал вроде подтверждения правоты папа Шелема потому как Господь, мол, наградил их ребенком, который пылил сильнее, чем грузовик на грунтовой дороге.